Глава шестая. В зале презентации кипела бурная деятельность. Кто-то в перчатках ползал по полу и пинцетом собирал улики в пакетики. Кто-то снимал отпечатки пальцев, фотографировал, записывал, зарисовывал и так далее. Получив подробную информацию о пропавшем колье, подполковник Галембо уже в третий раз осматривал место происшествия. Его цепки и глаза ощупывали каждый предмет, каждую деталь, каждую мелочь. Любая из них могла навести наслед. Сотрудники при приближении Трехпалова, как они его прозвали, Удваивали свое усердие, надеясь на его похвалу. И чем черт не шутит, на премию в конце квартала. Хотя выговор заработать было проще простого, а спаривать решение голембы не имело смысла. Упрямый, неуживчивый характер подполковника был хорошо известен. Даже начальство его побаивалось. Старалось, так сказать, доверяя его опыту, лишний раз не вмешиваться в ход расследований. Но, с другой стороны, выдвигать его не спешило. Проконтролировав каждого и раздав ценные указания, Михаил Иванович покинул зал и тяжелой походкой направился к комнате, которую отвели под его кабинет. Подполковник шел, и каждый его шаг отдавался гулким эхом в опустевшем фойе, выложенном мраморной плиткой. К этому моменту вся публика была уже досмотрена, опрошена, и теперь пришло время более детально побеседовать с устроителями презентации. «Свет, значит, выключили, а сигнализацию нет», — размышлял Големба, «Возможно, потому, что не знали, как. То есть вор был из числа гостей и не разбирался в технике. Нет, не продумать этого он не мог. Выходит, специально хотел вызвать панику». Сзади послышалось торопливое шарканье, и подполковник поморщился, сразу сообразив, кто это. «Все готово», — не поворачивая головы, грозным поинтересовался он. «Как вы велели». — отрапортовал капитан Беленький. — Уверен? — Конечно, — Беленький гордо расправил накачанные плечи. — Ждут. Големба кивнул и прибавил шагу, но тот не отставал. — Свободен, — рявкнул подполковник, и капитан тут же затерялся среди снующих по разгромленному помещению полицейских. Когда началась паника, люди перевернули все на своем пути. Повсюду валялись осколки бокалов, затоптанные программки с портретом Николая II, сорванные жалюзи, разбитые цветочные горшки, земля, губная помада, сигареты и еще бог знает что. Михаил Иванович пнул ногой небольшое металлическое ведерко – Презгливо обошел кучку красной икры, из которой торчал пучок поникших фиалок. Раздраженно подумал, что только шутников с их натюрмортами ему тут не хватало. Завернул за угол и оказался перед обитой черной кожей дверью, золотой табличкой «Директор». За ней его давно ожидал Андрей Махович и Изольда божова Он нервно прохаживался из угла в угол, а она сидела на диване, элегантно закинув ногу на ногу. Завидев голембу оба как по команде изобразили на лицах крайнюю любезность. «Ну, наконец-то, полковник!» — бросился к нему Махович. «Мы уже думали, что вы про нас забыли». «Подполковник!» — сухо поправил Галемба. «Я пока еще подполковник!» Красавчик, не моргнув глазом, льстиво улыбнулся и доверительным тоном продолжил. «Но я уверен, что вы простите мне мою оплошность, ведь я недалек от правды». Наверняка вы уже в ближайшее время станете полковником. Михаил Иванович был, конечно, не лишён честолюбия и считал, что достоин этого звания. Но вот такой грубый подхалимаш ему не только не понравился, а наоборот, насторожил. Кроме того, он всегда внутренне посмеивался над такими беспардонными хлыщами, которые якобы родились серебряной ложкой во рту и тыкают этой самой ложкой в глаза всем без разбору. Медленно, с достоинством, Галемба прошел к столу и втиснулся в неудобное жесткое кресло. «Что-нибудь нашли?» – поинтересовалась божова начальственным тоном. Галемба пригладил левой рукой жесткие волосы, и Махович, глядя на его изуродованные пальцы, запнулся и замер посреди комнаты. «А вы кого-то подозреваете?» – ответил Михаил Иванович вопросом на вопрос, давая понять, что спрашивать здесь будет он. «Конечно, нет!» Выпалила Изольда и откинулась на спинку дивана. «Сегодня здесь собиралось высшее общество, между прочим». Таких дамочек Михаил Иванович тоже видал-перевидал на своем веку. Эко-звезда нашлась. Наткнулся он как-то раз на ее бестселлер, когда искал что-то на столе у секретарши. Полистал даже. «Сплошной педикюр, конфитюр, приманки для дур». Очень уж сомнительно, что она даже его-то сама написала. Да не особенно она и красавица. от ними у нее деньги, ничего не останется. Ни читателей, ни почитателей. Почему же, как вы думаете, кража произошла именно сегодня? Обратился он к Маховичу, пытаясь устроиться поудобнее, расчищая перед собой стол. Бриллианты уже месяц, как в Москве. Просто здесь колье было легче всего украсть, вот и все. Это же надо, на что подняли руку, свол, негодяи. Андрей принял позу оскорбленной добродетели. «Вы знаете, подполковник, какую ценность представляет пенит Пхаласкар для России?» Галембо молча изучал его из-под кустистых бровей. «Это же настоящая реликвия для нашего государства. Помимо своей огромной стоимости, колье является, так сказать, жемчужиной сокровищницы императорского дома Романовых. Напыщенности Андрея не было предела». К тому же оно представляет огромную историческую не побоюсь этого слова, политическую ценность. Вы меня понимаете, подполковник?» Продолжая изучать Маховича, Галемба еле заметно кивнул. «Это международный скандал!» Брыжа слюной, не умолялся руководитель обворованного фонда. «Да-да, самый настоящий международный скандал! Какой позор! Нет, ну какой позор! Увели из подноса такой шедевр!» Теперь, не дай бог, его еще вывезут из России. Вы просто обязаны найти его. И виновных, конечно. Вместо того, чтобы как-то отреагировать на этот напор, Михаил Иванович достал из-за пазухи потрепанный блокнот и сделал в нем какие-то пометки. Махович подался вперед, пытаясь рассмотреть, что же он там записывает. «Угу», промычал подполковник, накрыв страницу рукой. «Но у вас есть хоть какая-то догадка о том, Кто мог быть причастен к взрыву и краже? Может, кто-нибудь специально интересовался колье? Это нам очень помогло бы». «Интересовались многие, причем на протяжении уже почти 400 лет», высокомерно ответил Махович и уселся на диван рядом с Божовой. «Многие состоятельные и влиятельные люди хотели бы обладать таким сокровищем, но пенит всего один. Указать на кого-то конкретно я вот так сразу не могу». «Но вы можете хотя бы назвать мне тех, кто, по вашим сведениям, собирался участвовать в торгах?» «Почему собирался?» – удивился Махович. «Собирается? Конечно, колье было, как говорится, жемчужиной коллекции, но осталось же много другого, тоже ценного. А что касается тех, кто был заинтересован именно в этом лоте, видите ли, большинство клиентов желают сохранять полную конфиденциальность». «Это и понятно. Мало кому приятно отчитываться перед публикой о трате столь огромных сумм. Многие вообще никогда лично не ведут переговоров и тем более не присутствуют на аукционах». «Ясно. Но бывают же случаи так называемых предпродаж. Может, кто-то хотел купить колье, и аукцион, а вы ему отказали». Голем бы внимательно наблюдал за реакцией собеседника. «Или предложил вам цену меньшую, чем вы рассчитывали». Махович небрежно ответил, «Да суетились тут некоторые. Кого вы имеете в виду? Для расследования необходимы конкретные фамилии». «Ну, Батищев все искал пути дорожки, да и Корецкий не отставал. Если хотите моего совета, то в первую очередь надо бы их проверить. Однако я должен уточнить, что украшение не принадлежит конкретно мне». Это один из лотов на предстоящих торгах, а я всего лишь являюсь посредником в его продаже. И, естественно, ничем не мог им помочь. Цена же от меня не зависит». Галемба снова склонился к своему блокноту и сделал еще какую-то запись. «Угу», промычал он. «До нас также дошли слухи, что Антон Дмитриевич Батищев планировал приобрести калье до аукциона». «Планировал, это мягко сказано», усмехнулся Андрей. «И вы ему отказали?» «Отказал, конечно. Я такими делами не занимаюсь. Он состоятельный человек и может позволить себе предложить самую высокую цену на торгах». «Угу. А кроме него вы еще назвали Карецкого. Как же он суетился?» «Ну...» — на висках Маховича заблестели бисеринки пота. «Василий Карецкий — известный коллекционер, любитель таких раритетов. Это понятно». Ему тоже было предложено участвовать в торгах наравне с другими. Думаю, что, скорее всего, он и купил бы колье с его капиталами-то». «Тогда другой вопрос. А как, по-вашему, в галерею принесли взрывное устройство? Вы же отвечаете за охрану?» «Откуда я знаю?» – возмутился Махович. «Мало ли, как они это сделали. Может, кто-то из гостей постарался». «Да, наверное, это кто-то из приглашенных, потому что перед началом презентации помещение тщательно проверяли и никаких посторонних предметов не обнаружили. Вы абсолютно уверены в своих сотрудниках?» «Ну, теперь я ни в чем уже не уверен абсолютно». Тут в дверь кто-то поскребся. «Войдите», — рявкнул галемба да так, что Бажова, все это время сидевшая тихо, как мышка и внимательно слушавшая разговор, подскочила на диване. В комнату вбежал Беленький и протянул начальнику лист бумаги. «Будут еще распоряжения?» – спросил он, искосоразглядывая известную писательницу. «Нет, вы свободны». Дверь за капитаном со стуком закрылась, и в комнате повисла тишина. Колемба уткнулся в полученную депешу, а Бажова с Маховичем вопросительно переглядывались. «Угу», – снова промычал подполковник и поскреб подбородок. «Какие-нибудь новости?» – не выдержал Андрей. Галемба поднял глаза и взглянул на него удивленно, будто уже и забыл, что в комнате кроме него есть кто-то еще. «Кстати», – подумал он, – «а ведь Махович мог запросто и сам все провернуть. И сделать это ему гораздо проще, чем кому бы то ни было. Возглавлял фонд, лично курировал процесс от начала до конца и доставку колье в Москву, его хранение, и презентацию и будущий аукцион – Но самое важное, именно он занимался службой безопасности. Сам набирал штат и тщательно следил за его работой. Получается, Махович прекрасно знал, что, где и когда каждый из его людей делал, какая установлена сигнализация и так далее. Другими словами, ему организовать взрыв и последующее ограбление ничего не стоило. В таком случае возникает вопрос – Зачем это ему понадобилось? Ведь он и так получил бы приличный процент от продажи колье. Колембо пристально посмотрел в бегающие глаза Маховича. Ему был доподлинно известен такой тип мужчин. Наверняка вырос в бедной семье, обделенной многим, что другим детям, его друзьям было доступно. Завидовал он и мог, как завидовал, а те, как водится, нос задирали, насмехались. Для такого главное в жизни добиться успеха, Вот и карабкался вверх по скользкой лесенке, ставил подножки, полз на четвереньках, если нужно. Именно поэтому теперь, когда его пустили в приличное общество, он и выпячивает свою успешность, носит только самую модную одежду, ходит в самые модные салоны, водит дружбу лишь с нужными людьми. Михаил Иванович давно убедился, что вся эта показуха скорее говорит о том, что человек не уверен в себе, и на самом деле не так уж все у него прянично. Вроде бы туз, а приглядишься, пешка разменная, вот из кожи вон и лезет, пыль в глаза пускает. Иначе смотрел бы спокойно, не дергался. Зачем петушиться, кому-то что-то доказывать, если ты все в этой жизни уже получил и тем самым доказал, что не пешка? Исходя из этих соображений, можно предположить, что у Маховича есть какие-то проблемы, а значит, он вполне мог устроить эту заваруху. Колембо перевел колючий взгляд на Бажову. Тем более, продолжал он размышлять, чтобы иметь такую жену, как эта Фифа, привыкшая к сладкому, необходимо целая прорва денег. «Так есть какие-нибудь новости?» осторожно спросил руководитель фонда, видя, что подполковник погрузился в свои мысли. «Господин Махович, вопросы здесь задаю я», решил, наконец, поставить его на место Михаил Иванович. «Но! Никаких «но!» отрезал Галембо. «Сейчас мы с вами пройдемся по списку гостей, и вы мне очень-очень подробно расскажете все, что знаете о каждом из них».